Глава восьмая. Я этого так не оставлю. Злово плевывает прилизанный хлыщ, а мне навалить на него из-под хвоста. Я смотрю на чертову девку, валяющуюся снова на асфальте. Это уже становится какой-то извращенной традицией. Она лежит и смотрит в небо, обхватив губами мунштук д какой-то дудки. Я не разбираюсь в духовых инструментах, и если честно, если бы не дед, с роду не стал бы шляться по к о н ц е р т а м камерной музыки. Нападение, хулиганство, избиение – это срок. Самый натуральный. с л ы ш ь дурачок, скорую вызови. Хриплю я. Угрозы этого подонка меня волнует сейчас очень мало. Твоя жена так-то на земле валяется и не подает признаков жизни. Может, сотрясение у девки? Она их вообще не подает никогда, раз с тобой связалась. Сознание у веры как гупешки. Я лучше полицию вызову. Ага, давай. Как раз и расскажешь им, как ты жену свою вырубил. Это ты виноват. Ты меня толкнул, я просто... Надо же в и ж и т мужик истерик мля и как вот это можно любить вообще у девки-то с головой видать и правда беда вот сейчас у меня есть желание продолжить воспитательный процесс усилием воли сдерживал свой горячий порыв наломать этому хлюсту так чтобы он имя свое забыл каратист ё п т а в а н д а м комнатный но гонору море надо пробить что за птица черт а нахрен а мне эта информация Я явно тронулся срочно к психоаналитику, бегом просто. Ты зачем дудела? спрашиваю, склонившись к Вере, которая уже моргает своими удивительными ресницами, похожими на крылья каких-то экзотических бабочек. Очнулась, слава богу. Что бы он тебя не убил, кривится этот д у р ы н д а Чертова л ь д и н к и в ее глазах сейчас острые, как осколки зеркала Снежной Королевы. Андрей к а р а т и с т у него спарринги каждую пятницу. Чуть сдерживаюсь, чтобы не рассмеяться. Кого может убить этот слабак? Ага, х о д и т спариваться. Слабак т в о я жопочка. Только с бабами воевать может. Хмыкнул я. Зря. Лицо глупышки вытягивается. Она что, реветь собралась? Черт, вот я идиот. Ударил ее по больному. Слушай, ты чего пристал ко мне? з л о ш и питвер, приняв сидячее положение. Что ты лезешь все время защитник? Мне не нужно твоей помощи. Я ее просила, или может сигналы тебе посылала какие? Тот поцелуй не в счет, я просто воспользовалась тобой, чтобы насолить мужу. Бес соплей, как на льду. Понял? Сделай так, чтобы я больше не видела тебя в радиусе километра, а то мне придется, мне придется накатать на тебя заяву. Вот. Я не баба, понял? А кто ты? Мужик? Баба ты? п и с ь к а б а н т н а я Я думал, что ты меня по крайней мере поблагодаришь. Рычу, борясь желанием укусить эту злюку за о т р ю н е н н у ю прямо губку. За что? За спасение? Тоже мне доблестный рыцарь й в е н г а на голубом коне. Из-за тебя у меня вообще вся жизнь сейчас развалилась. Андрей не простит унижения, и теперь он точно уверен, что я ему с тобой изменила. Зуб еще, футляр, у конец. к а п и т о н о ч меня убьет, потому что твой козлячий начальник не подписал мне документ. Подлон и гад. Как таких только земля носит уродов. Он жирный наверняка, уродский отвратительный Боров и вообще. Так ты сама же на мне повисла. От такой наглости у меня появляется непреодолимая нужда придержать руками отпадающую челюсть. Целоваться полезла, как пиявка присосалась, а виноват я? А кто же еще мог бы увернуться? Надо же, форчит она как рассерженная кошка. Так что вали давай. Тебя наверное уже ищет рабовладелец твой. д у р а т ы бешеная. А начальник мой красавчик брутал и ненавидит самолично общаться с ч е л и д ь ю так что оценил тебя по достоинству даже не видя и вообще да пошла ты! Что я в самом деле? Нравится тебе по морде получать от этого Хилова упереныша вперед? Или может это игры у вас такие? А что после банта удивляться не приходится? От уборов мой начальник, а ты беляночка, мать твою, и жопочка твоя вот прям не герой совсем, но видимо какие сами такие и с а н и так ведь? Вера Мигера. Ох, как мне сейчас хочется перекинуть ее через колено и отодрать ремнем, как сидорву козу. А муженек твой любезный сбежал. И, честно говоря, я его понимаю. Вот беда-то. к а р а т и с т м н л й трахучий. Она осматривается по сторонам с таким выражением растерянности на лице, что у меня сердце сжимается. Заревет сейчас. Носом он шмыгает. Да и черт с ней. Сам пошел. Пыхтит вера, поднимаясь на ноги. И не подходи ко мне больше. Вообще даже не дыши рядом. Халуй Боровский, Боровячий, Боровинский, свинохрячий. Короче, неважно. Я челить. Я сам-то. Ну и ладно. И хорошо. Мне тоже наплевать. Дурак ввязался в драку ради кого? Дура с дудкой. Кстати, мне сейчас надо в консерваторию. А потом, пожалуй, стоит посетить моего психотерапевта. Иначе четыре года его работы накроют с я медным тазом. А потом, потом я устрою такой б о р д е л ь е р а что чертям в аду станет т о ш н о Ну и вали, тоже мне золотой б а н в с е я королевство. Резко развернувшись иду к машине, слушая за спиной торопливые легкие шаги. Пошла она, дуделка, блин. Черт, н у как она дует в этот свой кларнет, обхватив губами. Так все, сейчас разберусь с делами. И... Господи, как у него так получается. Телефон заставляет меня вздрогнуть, дед. Он словно всевидящее око, от которого не скрыться. Саурон старый мать его. Вова, заедь домой, пожалуйста. Меня этим тоном не обмануть, дед в ярости. Дед вышел на тропу войны, откопал т о м а г а в к и жаждет содрать с меня скальп. Что случилось? В тон любимому родственнику говорю я, понимаю, что не удастся соскочить. Да нет, соскучился я. Дело-то стариковское. Чеку с казинаками п о ш м ы р к а й м о д е л а х наших п о к а л я к кем. Ты мне расскажешь, что делаешь для того, чтобы провалить к херам сделку всей моей жизни? Отставляя т у х о р о ш у ю дедовым голосом трубку. Чёрт, да что произошло-то?